Глава 15 Видно, рагон с растом переоценили свои познания, потому что толком они ничего сказать не смогли. К сожалению, во время песчаной бури магический фон был не такой, как обычно. Частицы вокруг метались так, что даже если бы кто-то в 10 метрах применил заклинание, то мы бы этого точно не заметили. Потрошили архимаге труп, пока не стемнело. Благо, что пыль начала оседать. Но так ничего интересного и не нашли. Только местных одаренных разозлили. Им не нравилось, что кто-то так бесцеремонно относится с их умершими соплеменниками. Хорошо, что поднятые мертвяки разговаривать не умеют. Иначе бы Раст еще бы их и в нежить превратил. Вон он как бегает. Видно, любопытно ему стало, как это можно магией убить человека и при этом проигнорировать амулет. Вот же у меня наставники крепкие. Только что разделывали разлагающийся труп А теперь спокойно приступили к приему пищи. От них даже все подальше отошли, потому что провоняли коллеги основательно. Вот же, а тут и воды нет. Придется им так ходить, пока мы до оазиса не доберемся. Ночью поспать нам не удалось. Видно, скорпионы оголодали, пока песчаная буря была. Поэтому в изрядном количестве пришли к нашему лагерю. Интересно, а как они добычу находят? По запаху, что ли? Тревога! Такой вопль вырвал меня из сна, едва только глаза закрыть успел. «Скорпионы!» В палатку ворвалась Стелла, которая почему-то еще не легла спать. Видно, належалась, пока песчаная буря была. «Много?» — лениво спросил я, не торопясь бежать на отражение нападения. «Несколько десятков точно есть!» После этих слов меня как будто рывком из палатки выдернули. Так я быстро из нее выскочил. Скорпионов заметили еще на подходе так что в бой никто вступить не успел. Они были от нас метров в ста, но быстро сокращали дистанцию. Люди сбивались в кучу. Причем у многих в глазах была паника. Неудивительно, что раньше не могли пройти пустыню. Никакого боевого опыта. Вон наша бравая компания спокойна, потому что прекрасно все понимают, что скорпионы не такая и серьезная опасность. Первым в бой вступил Раст, который применил массовое заклинание из-за которого семь тварей превратились в нежить. Мне было известно подобное заклинание. Сам умел его делать. Если его применить на людей, то нежить начнет атаковать живых. А эти насекомые просто остановились и теперь бестолково щелкали клешнями и били жалом по песку. В общем, толку с них, как с боевых единиц, крайне мало. Даже за своими собратьями не побежали. По-моему, я впервые стал использовать в бою заклинания десятой ступени, причем самые сложные, перед отъездом выучил наработки, которые мне отдал за молодость друг Рагона. Нужно отметить, что заклинание оказалось очень эффективное, хоть почти и незаметное. Три твари, которые попались под его воздействие, просто развалились на куски, как будто их сетью разрезали. После этого они еще и загорелись, да так ярко, что остальные скорпионы предпочли в сторону отскочить, чтобы самим не поджариться. Разгром противника с нашей стороны довершил рагон, а потом нам еще пришлось и с другой стороны отбивать нападение. Тоже бестолково мы как-то поступили. С одной стороны несколько архимагов стоят, оборону держат, а на другой стороне вообще ни одного одаренного. Хорошо, что люди поближе подошли. Иначе снова бы потерь не избежали. Скорпионов было около 50 голов. Потеряв примерно 30 особей, остальные резко развернулись и помчались обратно. Мои гархи даже поучаствовать в бою не успели. Впрочем, плодами общей победы они воспользовались по полной. Побежали набивать животы. Скорпионы, обращенные в нежить, теперь просто стояли на месте. Даже не двигались. Вы сможете их вперед нашего бравого войска отправить? — спросил я у Раста. «Зачем — Зачем? — удивился он. — Они тупые. Все равно даже предупредить о приближении врагов не смогут. Зато будут вынуждать змей их атаковать. Нам будет от этого проще. Да и идти будем гораздо быстрее. — Не нужны нам такие твари в отряде, — возмутился местный, одаренный. — Мы не любим некромантию, и тем более поднятых мертвых. — Мне плевать, что вы любите, а что нет, — разозлился Раст. — Они пойдут впереди. «Лучше расскажите, а кто этими скорпионами управлял?» Местный одаренный смутился, чем показал всем окружающим, что он в курсе того, что этой стаей кто-то управлял. Я тоже заметил, что слишком они слаженно развернулись и начали отступать, как будто кто-то дал команду. Даже мои гархи так не могут, только если кто-то рыкнет, то есть подаст голос. Хотя, что скорпионами управляют люди, я не думал. Посчитал, что это просто стая может как-то друг другу передавать сигналы. Только вот нам сказали, что местные хищники охотятся или парами, или вообще поодиночке. А я откуда знаю? Как-то неубедительно удивился Архимаг. Скорпионы сами охотятся. Вот из-за голода в стаю сбились. Врать совсем не умеешь, усмехнулся рагон. Давай выкладывай, что знаешь о местных. Как там их называют? Пустынники? Это они на нас напали? «Да не знаю я!» — возмутился одаренный. «Около нас уже столпился народ, и было видно, что местные тоже были удивлены вопросом Раста. Все, кроме местных, одаренных. Хотя Тамир тоже не был в курсе того, что скорпионами кто-то управляет. Не всеми, но вот этими, которые на нас сейчас напали, точно. Хотя сомневаюсь, что этому честному парню что-то бы сказали. Видно, не посчитали нужным извещать». Нам плевать на ваши отношения с местными, вступил в разговор я. Но интересно знать, кто нам так активно пытается мешать, чтобы быть готовыми к подобному. Если молчать будешь, то мы пойдем обратно, пригрозил Рагон. Мне не нравится, что от нас что-то скрывают. Тогда мы с вами сотрудничать не будем, тут же напомнили нам. Да плевать, расхохотался наставник. Я сюда как охранник пришел вот для этой особы указал он на Стеллу. Так что будет ли экспедиция удачной или нет, меня не волнует. От слова совсем. Если же вы не расскажете нам все, что знаете, мы просто уйдем обратно. Так что считайте, что сила вашего отряда уменьшится раза в три. Вас не так много, буркнул одаренный. Так что точно не в три раза уменьшится сила. Это как посмотреть, возразил наставник. У нас все мастера своего дела. Были не в одном бою а у вас, по сути, новобранцы, поэтому и гибнут, потому что в лицо смерти ни разу не смотрели. В общем, ничего вам доказывать не буду. Или выкладывайте все, или мы идем обратно. Провожать не надо, сами дорогу найдем. Видно, наш собеседник не хотел, чтобы мы уходили, поэтому просто разогнал местных. — Что вас интересует? — спросил он. — Все. Зачем мы на самом деле идем? Кто этому хочет помешать? — И прочее, — ответил Рагон. «Идем мы на самом деле за книгами, ищем один город с библиотекой. Даже не ищем, а пытаемся до него дойти. Где он расположен, мы точно знаем. А кто мешает? Что за пустынники?» – спросил я. «Пустынники?» – поморщился мужчина. «Что вы знаете о войне, которая у нас тут произошла сотни лет назад?» «Почти ничего», – ответил я за всех. «Просто архимаги выясняли, кто более достоин работать в местах силы». «Значит, так и было. А потом государство разделилось на два лагеря, на два государства. Территория одного находится в джунглях, до самого берега. Ну а пустыня и все, что за ней – вторая часть враждующего государства. У нас, можно сказать, до сих пор война идет. Вот и мешают нам пустынники, как могут. А вы не думали, что эти ваши враги уже до библиотеки добрались?» – спросил Рагон. Или эти книги, которые вам так нужны, для них никакой ценности не представляют? Или они не в курсе про библиотеку? Что-то сомнительно. Опять врете? Нам нужен конкретный дом, а не библиотека. Да и идем мы не в тот город, про который вам говорили ранее. Тот, который нам нужен, расположен недалеко от него. Там скорее лаборатория была. Маленький городок. Даже если и его нашли, то до книг мог добраться только посвященный человек. А они все мертвы, насколько мне известно. Причем все, кто имел касательство к этой лаборатории, раньше жили у нас. Так что так называемые пустынники ничего не могут про нашу миссию знать. Одни догадки. Плевать нам на ваши лаборатории, оборвал наставник старика. Расскажите лучше, какие у ваших, а теперь и у наших врагов, архимаги и солдаты. Такие же, как и вы, или на что-то способны? «Мы тоже сильные маги!» — возмутился старик от такой невысокой оценки своих талантов. «Просто вы друг друга убиваете, а у нас это под запретом, так что не умеем друг другу глотки резать!» «Советую подучиться!» — улыбнулся Раст. «Очень увлекательное занятие!» «Как вы будете свои джунгли защищать, если эти пустынники к вам придут?» «В джунглях мы любому корот дадим!» — хмыкнул одаренный. «Там наш дом!» так что не переживайте, да и маги наши убивать тоже умеют. Не считайте, что у нас плохая подготовка. Да, солдаты у нас не имеют боевого опыта, такого как ваши войны, но и воевать нам не с кем. Похоже, есть. Или вы пустынников за врагов не считаете, улыбнулся рагон. Ладно, не о том речь. У пустынников такая же подготовка, как и у вас. Не знаю, вздохнул мужчина. Мы с ними не поддерживаем отношений. Слишком большое расстояние. Опять же, пустыни разделяет. То есть они живут не в пустыне? спросил я. Нет, за пустыней степи, а за ними тоже должны быть джунгли. Может, и нет. Скорее нет, вставила Стелла, если они создают скорпионов, то явно живут или в пустыне, или поблизости от нее, потому что даже вы не создаете тварей, которые себя уверенно чувствуют в этих песках. Нам это просто не надо. «Осваивать пустыню не собираемся, только степи, да и то не полностью». «Карта у вас есть?» – спросил я. «Есть», – вздохнул мужчина. «Сейчас вам покажем, и маршрут тоже, хотя сомневаюсь, что вы без нас тут выживете». «Это еще почему?» – удивился Рагон. «Я что-то не заметил, что у вас все гладко идет. Мы бы тоже досюда смогли бы дойти без вас, причем и потери бы не понесли» потому что в пустыне много мест с остаточными проявлениями магии, а они, как вы понимаете, на карту не нанесены. Очень познавательный разговор у нас получился. Ничего не узнали, только то, что какие-то песчаники нас убить хотят из-за давней вражды. Силы их неизвестны, хотя какая разница? Даже если они и сильные, и знающие магии, то что из этого? Не побежим же мы обратно, все равно дальше пойдем. А там уже видно будет, кто из нас сильнее и опытнее. Жаль, что местные не в курсе того, как у их соперников обучение проходит. Тоже друг с другом не воюют? Или до сих пор глотки друг другу режут? Нам удалось узнать, что раньше тут была не пустыня, а нормальная местность. Только из-за войны тут все уничтожили. И понемногу тут образовались пески. Может быть, земля бы и смогла исправить результаты магических битв сама? если бы война не продолжалась так продолжительно. Уверен, не будь тут гор, то пустыня бы захватила новой территории, забирая нормальную землю у степей. Просидели мы с местными одаренными до позднего вечера. Нет, больше о местных неприятностях расспрашивать не стали, потому что они сами толком ничего не знали. Рагон просто взял управление отрядом в свои руки. Первым делом он каждому указал место в отряде. Просто до этого мы шли компактной группой вообще не перемешивались с местными, были как бы отдельно от них. Теперь же все наши архимаги должны были перемещаться в строго определенном месте, чтобы мгновенно приступить к отражению нападения, если они будут. В этом никто не сомневался. Скорпионами кто-то управлял, так что велика вероятность того, что неизвестный недоброжелатель снова попытается на нас напасть. К великому сожалению Рагона, гархи всегда находились около меня. Никуда уходить не собирались. Плевать они хотели на остальных членов нашей группы. Мою дружину он тоже трогать не стал. Они в кулаке являлись грозной силой, а не поодиночке. В общем, все мои воины тоже шли рядом со мной, как и Стелла. Женщина осталась для того, чтобы быть под охраной Гархов. Рагон так грамотно распоряжался, что местные архимаги на него смотрели с какой-то завистью. Ну да. Они не в курсе, как он часто в разных походах был, не имели такого богатого опыта. У них только и хватило мозгов на то, чтобы один архимаг держался ближе к началу колонны, а второй к концу. Причем первый ушел вперед только из-за моих гархов, не хотел, чтобы они постоянно дрались с его бартаками. Нежить, в которых раз превратил скорпионов, шли впереди нашей колонны, распугивали змей. Ну и должны были нас предупредить, если вдруг будут остаточные магические проявления, о которых нам говорили. Хорошо, что мозгов у этих тварей хватало просто вперед идти, а не нападать на живых. Как-то с командами Раст справлялся. А я в одной книге читал, что магических тварей невозможно превратить в нежить. Что-то много в книгах ошибок, а вроде бы грамотные люди писали. Ночь, как и следующий день, прошла без проблем. Все спокойно спали, кроме часовых. Задумка с мертвяками удалась. Я даже сам много раз видел, как змеи прыскают в сторону из-под ног скорпионов. Некоторые даже укусить их пытались. Только на нежить яды не действуют. Все равно внимательно смотрел под ноги. Хоть рядом идет и маг жизни, но мало ли, вдруг помочь не успеет. Около оазиса, до которого мы наконец-то дошли, На нас снова напали, только на этот раз мы заметили засаду. Мой коллега Архимаг с бартаками шел впереди. Вот его питомцы и почуяли скорпионов, которые спрятались впереди. К сожалению, узнать из той же компании эти твари, которые на нас напали или нет, нам не удалось. Мне же было любопытно, как скорпионами управляют. Может, на самом деле просто в стаю сбились с голоду, когда увидели многочисленную добычу. Специально внимательно осматривал окружающие барханы. Надеялся следы людей увидеть, но ничего не заметил. Может, так прятаться хорошо пустынники научились, а может, их тут вообще не было. В общем, ничего у скорпионов не вышло. Порвали их бартаки так и на части, и теперь под завистливые и недовольные взгляды гархов поедали. Я думал, что оазис будет полностью засыпан песком после бури. Но нет, все в порядке. Такое ощущение, что тут песчаной бури не было, или кто-то успел тут навести порядок. Как нам сообщили, тут тоже можно было не бояться нападений змей. Имелся артефакт. Мой приятель Тамир также шел рядом со мной и стеллой, Теллой. По-прежнему делился своим зельем, точнее отваром своего наставника. Мои артефакты во время бури показали себя крайне плохо. За день воды набиралось совсем немного, только чтобы губы помочить. Так что эффективными они были бы только где-то в лесу, а не в пустыне. Думаю, что и десяток таких артефактов сильно проблему с нехваткой воды не исправит. Парень расстроился, что когда Рагон показывал одаренным, где они должны идти, про него даже не вспомнил. Господа архимаги какого-то ученика за мага даже не считали. Тамир нас и просветил, почему у них так крайне относятся к некромантам. Такое отношение тоже пришло из далекого прошлого, где они неплохо так начудили. На неизведанном материке тоже имелись маги смерти, но вот их развитием почему-то особо не занимались. Считали, что если и будет угроза от некромантов, то и без магов смерти справится, Поэтому к Расту так плохо относились, даже хуже, чем к остальным. Только вот мой новый наставник плевать на всех местных хотел, Он и без их внимания себя отлично чувствовал. Вон на каждой стоянке скорпионов вместе с Рагоном осматривает.